Глава шестая. Так получилось, что этот мальчонка, Венделл, стал чем-то важным, говорю я Робинсону. Важным для нас, во всяком случае для меня. Это трудно объяснить. Он как бы способствовал моему сближению с Каролайн. Странно это был ребенок. Крупный для своего возраста, неуклюжий, медлительный, какой-то забитый. Я спросил у врача, что с этим пятилетним малышом. Тот лаконично ответил: на лицо депрессивное состояние. Пока тянулось дело его матери, Вендела МакГаффина перевели из муниципального детского дома в ближайший приют. Отец каждый день навещал его, но мать не пришла ни разу. Нам с Кэролайн разрешили встречаться с малышом. Сначала мы с ним вообще не разговаривали, только присутствовали на его сеансах с психиатром Матингли. В кабинете было полно разных игрушек и картинок, и доктор расспрашивал маленького пациента, что он знает и о чем думает. Чаще всего оказывалось, что Вендел ничего не знает и ни о чем не думает. Матингли сказал нам, что за несколько недель, проведенных в приюте, ребенок ни разу не спросил о маме, поэтому ни врач, ни мы с Каролайн не упоминали о ней. Вендел быстро привязался к Каролайн. Он приносил ей кукол, заговаривал с ней, показывал птичек и машины за окном четвертый или пятый приход Кэролайн сказала Венделу, что хочет поговорить с ним о его маме. Малыш прижал к груди куклу и спросил, «Что о маме?» Так оно и шло, по 20-30 минут в день. Врач поражался успехом Кэролайн и попросил разрешения присутствовать при их беседах. Через несколько недель из отдельных фраз ребенка и его сбивчивых ответов на вопросы Кэролайн сложилась более или менее цельная картина. Малыш обычно стоял перед нею, прижав к груди куклу, и не отрывал от нее глаз. Каролайн непременно повторяла сказанное им и только потом продолжала расспросы. Вендел чаще был безучастен, колебался, прежде чем кивнуть или отрицательно покачать головой. Время от времени он пояснял, «Мне было больно. Я плакал. Она говорила, чтобы я молчал». «Говорила, чтобы ты не шумел?» «Да, чтобы я молчал» окажись на месте Каролайн кто-нибудь другой, такие продолжительные расспросы ребенка были бы абсолютно неприемлемы. Но ей хватало такта и выдержки проводить их безболезненно для мальчика. Незадолго до начала процесса Каролайн и медик решили, что вендел МакГаффен не должен свидетельствовать в суде, разве что в случае крайней необходимости. Встреча с матерью — это лишняя травма, считала Каролайн. Но даже приняв такое решение, она продолжала свои беседы с мальчиком, чтобы вытянуть из него как можно больше. Трудно объяснить словами, как она смотрела на него, говорю я Робинсону. Даже не на него, а в него. Смотрела вдумчиво, пристально. Я никогда не думал, что она понимает детей, что умеет находить с ними общий язык. Это умение делало ее еще более загадочной. Она казалась какой-то индуистской богиней, познавшей все переживания подлунного мира. Каролайн пробудила во мне бурные чувства, но та нежность, с какой она относилась к полуосиротевшему ребенку, возвышала их над естественным зовом плоти. Она подвела меня к самому краю пропасти. Так родилась любовь. Любовь безрассудная, отчаянная, слепая, когда человек живет лишь настоящим, не задумываясь о будущем. Любовь в истинном смысле этого понятия. Однажды мы с Матингли разговаривали о том, как Каролайн работает с мальчонкой. «Удивительно. Непостижимо, не правда ли?» — спросил я. Мне хотелось услышать похвалы Каролайн. «Я много размышлял», — сказал он, попыхивая трубкой. «И думаю, что она в чем-то напоминает ему мать». Судебный процесс шел своим чередом. Миссис МакГаффон защищала Алехандра Стерн. Сэнди, как звали его знакомые, аргентинский еврей, сеньор с головы до пят, учтив, аккуратно подстрижен, ногти покрыты лаком, легкий приятный акцент. Мы выслушали его неторопливую обстоятельную речь и продемонстрировали вещественные доказательства, представили медицинские заключения и данные анализов, изложили результаты следствия, после чего был объявлен перерыв. В качестве свидетеля защиты Сэнди вызвал некоего психолога, который показал, что Колин МакГаффен – женщина мягкая, неспособная на жестокость. Затем Сэнди проявил свой адвокатский талант тем, что изменил порядок вызовов на свидетельскую кафедру. Сначала давала показания подсудимая, которая отрицала свою вину. За ответчицей был вызван ее муж. Тот разрыдался, рассказывая о смерти их первого ребенка. Потом он уверял суд, что собственными глазами видел, как упал вендел и что его жена души не чает в их сынишке. Хороший адвокат всегда сумеет сообщить присяжным заседателям определенное направление мыслей. В данном случае Сэнди хотел донести до них, что Деррил Макгафан простил жену. Если уж он смог это сделать, почему бы и им не поступить так же? Меня отчасти спасало то, что во время судебных заседаний я почти забывала Кэролайн. Мне нравилась сосредоточенность, которой требовал процесс судопроизводства, и я не раз с удивлением обнаруживал, что она рядом. И снова чувствовал, как она очаровывает меня. Усилием воли я буквально заставлял себя проделывать самые обыкновенные вещи, разговаривать со свидетелями, выстраивать систему доказательств. Вся моя энергия уходила на то, чтобы не замечать Каролайн. Я запрещал себе думать о ней. Я словно находился в реальном космическом пространстве, перемещаясь от скопления немыслимых фантазий к туманности самобичевания, а оттуда к планете Каролайн, где я распадался на мельчайшие частицы. Однажды вечером мы работали в ее кабинете, говорю о Робинсону. Защита представила почти все свои аргументы. На свидетельскую кафедру был вызван Дэрил Макгафан, и неспособность этого человека признать факты была поистине трогательна. Каролайн была в приподнятом настроении и собиралась провести перекрестный допрос. Процесс постоянно освещался двумя телевизионными каналами, и в зале неотлучно находились газетчики. Перекрестный допрос требовал особого подхода. Предстояло показать несостоятельность Дэрила-свидетеля, не бросив тень на него, как на человека. Присяжные испытывали к нему симпатию, поскольку он старался, как любой из нас, всего лишь сохранить семью. Кэролайн вела допрос неторопливо, меняла характер вопросов. Так монета, подброшенная в воздух, поворачивается то одной, то другой стороной. На ней были бежевые чулки и юбка ниже колен, которая слегка приподнималась, когда она круто поворачивалась, вышагивая перед судейским столом. На столе обвинителей среди оберток от сэндвичей лежала пачка документов. Схема времени и местонахождения Деррила, из которой следовало, что он находился на работе и не мог видеть, что происходит у него дома. Медицинское заключение о состоянии Венделла, отзывы о нем воспитательницы и тетки. Мы с Карлайн формулируем вопросы. Нет-нет, надо помягче. Мистер МакГаффин, вы ведь не знали, что Венделл показывает свои синяки в детском садике, не так ли? Скажите, вы знаете, кто такая Беверли Моррисон? Может быть, вы все-таки припомните ее, если я скажу, что это воспитательница Венделла? Вам известно, что 7 ноября прошлого года миссис Моррисон разговаривала с вашей женой о физическом состоянии Венделла? Мягче, мягче, шепчу я Кэролайн. Не подходи к нему слишком близко и поменьше двигайся по залу. Могут подумать, что ты раздражена. Она подается вперед, берет меня за руки и говорит, это будет просто замечательно. Взгляд ее зеленых призеленых глаз останавливается на мне чуть дольше обычного, чтобы я понял, что мы уже не в зале заседаний. И Я вдруг говорю вслух: "Ты о чем, Каролайн?" По лицу ее скользит мимолетная, но очаровательная улыбка. Она отвечает: "Потом, все потом", и снова принимается за работу. Потом, все потом. Я успел на последний автобус в Ниринг и по дороге домой смотрел на пробегающие мимо фонари и думал. Потом. Что потом, я еще не решил. Это замечательно. Это отвратительно. У меня раздвоение сознания. Но, по крайней мере, я знаю, произошло что-то значительное. Я постепенно понял смысл нашего знакомства и наших разговоров. «Нет, я не сошел с ума, не нафантазировал». Что-то действительно случилось. Мы разговаривали. Разговаривали о чем-то важном. Сидя на заднем сиденье автобуса в полнейшем мраке, я, наконец, пришел в себя. Я понял, что возвращаюсь в реальный мир, и меня просто-напросто обуял страх.